Глава тринадцатая. Впервые за полгода Мэллоу отдыхал по-настоящему. Лёжа на спине, он загорал в искусственном солярии своего нового дома. Забросив руки за голову, он наслаждался теплом и покоем. Человек, стоявший рядом, вложил в губы Мэллоу сигарету и чиркнул зажигалкой. Потом закурил сам и произнёс. «Чувствую, вы здорово устали». — Вам бы отдохнуть подольше. — Может быть, вы и правы, Джаэль. Но лучше я отдохну в кресле совета. Я должен его занять, а вы должны мне в этом помочь. Анкор Джаэль удивленно вскинул брови и спросил. — Каким образом? — Очень просто. Во-первых, вы в политике собаку съели. Во-вторых, вы... «Джоран Сатт вас из совета выкинул за шкирку. В-третьих, он скорее добровольно ослепнет на один глаз, чем согласится увидеть меня в совете. Шансы мои невысоки, правда?» «Естественно», — согласился бывший министр образования. «Вы смирнянец?» «Но это дело десятое, законом не запрещено». У меня высшее светское образование. Не в этом дело. Нет законов, которым подчинялись бы предрассудки. Вы мне лучше скажите, что по этому поводу думает ваш приятель Джеймс Вэр? Он ещё год назад прожужжал мне в все уши о том, что мне необходимо баллотироваться в совет, лениво отозвался Майло. Но он мне уже не помощник, не потянет. Он не настолько глубокий тонок, «Шума много, а толку — чуть. Мне нужен настоящий помощник. Мне нужны вы. Мэллоу. Но Джоран сад — сад крупнейший политический деятель планеты, и вы его восстанавливаете против себя. Мне с ним не справиться. К тому же он способен на игру из-под тяжка. У меня есть деньги. Это хорошо». но предрассудки стоят очень дорого. Не забывайте, для них вы грязный смирнянец. — У меня очень много денег. — Ну хорошо, я подумаю. Только не считайте, что я вам подал надежду, ладно? Раздался звонок. — Кто это там? — удивился Джаэль. — Не иначе, как Джоран Сатт, собственной персоной. рановато. Но я его понимаю. Я скрывался от него целый месяц. Знаете что, Джаэль, подите-ка в соседнюю комнату и потихонечку включите видеофон. Хочу, чтобы вы послушали. Обескураженный отставной министр вышел, а Мало спустил ноги с кушетки, встал и завернулся в мягкий шёлковый халат. Секретарь мэра вошел твердой поступью. Невозмутимый мажор-дом, сопровождавший его, вернулся к двери и тихо прикрыл ее. Мэллоу щелкнул пряжкой ремня и любезно проговорил. «Присаживайтесь!» Сад нервно усмехнулся. Сел в первое попавшееся кресло, на краешек, будто засиживаться не собирался. «Мэллоу!» Если вы сразу скажете ваши условия, мы скорее перейдём прямо к делу. Это какие же условия? Не валяйте дурака, Майлоу. Ну ладно, спрашиваю прямо. Что вы делали в Карелии? Ваш отчёт не более чем отписка. Интересно. Я сдал отчёт 2 месяца назад. Тогда он вам вроде бы понравился. Да! Выпалил сад, ажесточённо потерял лоб. «Но с тех пор вы развили бешеную деятельность. Нам известно многое из того, чем вы занимались. Мы знаем точно, сколько фабрик вы строите и как торопитесь, и во что вам это обходится. И потом эти ваши хоромы...» Сад обвел взглядом роскошно обставленную комнату и продолжал. «Вам это обошлось не меньше, чем в мое годовое жалование». «Ну, и какие же из этого следуют выводы?» Кроме того, что ваша разведка неплохо работает. Выводы вот какие. У вас завелись деньги, которых год назад не было. А означать это может что угодно. Например, то, что вы в Корелии совершили выгодную сделку, а которой не поставили нас в известность. Откуда у вас деньги? Сад, дорогой мой. Вы что, серьезно думаете, что я вам все так и расскажу? Нет, не думаю. По этому отвечу сам. Денежки ваши из казны командора Карели. Нервно моргая, Сад ждал реакции Малоу. Малоу улыбнулся и ответил: "Наверное, я вас очень огорчу, но деньги совершенно законные. Я мастер торговли. Деньги, которые я там получил, Это стоимость чугуна и хрома, вырученных за кое-какие безделушки, которые мне удалось им ссучить. Половина выручки по контракту моя. Вторая половина отойдёт правительству в конце финансового года после выплаты налогов. В вашем отчёте нет ни слова о контракте. Ну, мало ли чего там нет. ам не сказано ни о том, например, что я ел сегодня на завтрак, ни о том, как зовут мою теперешнюю любовницу, и ещё много чего. Улыбка не сходила с лица Мэлоу. Я был послан туда, если процитировать ваши собственные слова, для того, чтобы смотреть на всё широко открытыми глазами. Я их не закрывал. Вы хотели узнать, что случилось с пропавшими кораблями? Я их не видел и не слышал о них ни слова. Вы хотели узнать, обладает ли Карелия атомным оружием? Я сообщил, что кроме ручных бластеров у дела хранителей командора я ничего такого не заметил. Я сообщил также, что их бластеры имперские реликвии, так что Возможно, они в нерабочем состоянии. То есть сообщил всё, что узнал и увидел. Таким образом, ваше указание я выполнил, и я, свободный торговец по законам Академии Мастер торговли, имеет право открывать новые рынки сбыта, где только возможно, и получать причитающуюся ему половину прибыли. Есть возражения? Сад сидел, уставший в одну точку. Наконец он сказал с трудом, сдерживая раздражение: "Но впереди торговли по окнавению идёт религия. Я действую в соответствии с законом, а не повинуюсь обычаям. Бывают времена, когда обычаи превыше законов. В таком случае обратитесь в суд". Сад мрачно взглянул на Мелоу. Вы смирянянец до мозга костей. Это в вас сидит, несмотря на то, что вы получили образование, и Бог знает, сколько уже живёте на терминусе. Но всё равно, послушайте меня и постарайтесь понять. Существуют вещи поважнее денег и рынков сбыта. Существует наука, созданная великим Гари Селдоном, согласно которой от нас зависит будущее галактики. будущее новой империи, и мы не можем свернуть с пути, ведущего нас вперёд, а религия наш мощный инструмент. Именно благодаря ей мы подчинили себе четыре королевства, причём тогда, когда у них была полная возможность разделаться с нами. На сегодняшний день мы не располагаем более мощным средством воздействия на человеческие души и миры. Именно религия была причиной распространения торговли и появления торговцев. которые должны были не просто торговать, но внедрять нашу религию, а посредством её и принципиально новую технологию и в корне иную экономику. Он остановился, чтобы набрать воздуха, но Мэлоу небрежно прервал его. Может же не тратить слов. Я всё это прекрасно знаю. Знаете, трудно поверить. Но если вы действительно это знаете, то не можете не согласиться с тем, что ваши отношения с Карелией это торговля ради торговли. В условиях массового производства дорогих безделушек, продажи которых окажут лишь поверхностное воздействие на галактическую экономику, в условиях, когда в межзвёздной политике воцарится идол прибыли, когда атомная энергетика уйдёт из-под контроля религии, мы будем отброшены назад, отказавшись от той политики, которой с таким успехом пользуемся уже целое столетие. «Я считаю, что это слишком долго», — вставил Мэллоу, — «для политики безнадежно устаревшей и порочной. Обратите внимание, как бы вы не гордились своими успехами в захвате четырех королевств, больше ни одно государство на периферии не приняло вашей пресловутой политики. Уже в те времена, когда удалось завоевать четыре королевства, нашлись злые языки, которые разнесли по белу свету молву о том, Как Сальвар Гардиен воспользовался религией и людскими предрассудками, чтобы лишить светских монархов силы и независимости. Когда это было недостаточно, вы поступали так, как поступили с Осконом 20 лет назад. И теперь на периферии просто не осталось правителя, который не согласился бы скорее удушить себя собственными руками. Чем позволить миссионеру из академии проникнуть на свою территорию? Поэтому, сад, я не собираюсь навязывать ни карелии, ни любому другому государству то, чего они не хотят. Если наличие у них атомного оружия делает их опасными соседями, то не проще ли установить с ними дружеские отношения через торговлю? чем ставить их в зависимость от чужой церковной власти ведь стоит такому владычеству ослабнуть хоть немного как оно рассыплется в прах не оставив после себя ничего, кроме вечного нескончаемого ужаса страха и ненависти неплохо излагаете едко парировал сад а теперь давайте начнём сначала каковы ваши условия Что вы хотите за то, чтобы ваши убеждения остались при вас? А вы полагаете, они продаются? А почему бы и нет? По-моему, это вполне в вашем духе покупать и продавать. О, только с прибылью, спокойно отозвался Малоев. Похоже было, что укол Сатта цели не достиг. Вы можете предложить мне больше, чем у меня есть? Могу. Я предлагаю вам получать 3/4 прибыли от сделок вместо половины, Малоуко коротко рассмеялся. Недурно. Но, к сожалению, то, что я выручу от торговли на ваших условиях, не составит и десятой части того, что я выручаю сам. Что вы можете предложить ещё? Вы могли бы получить кресло в совете. А я и вот так и так «Получу без вашей помощи». Сад наклонился вперед и резко схватил Мэллоу за руку. «Вы можете спасти себя от тюрьмы, от двадцати лет заключения. Не согласитесь? Уж я постараюсь, будьте уверены. Выгодно это вам?» «Не очень. А в чем, собственно, вы собираетесь меня обвинить?» «В убийстве». «В убийстве?» — с нескрываемым удивлением воскликнул Мэллоу. «В убийстве анакрионского священника, посланца Академии». «Вот как! А какие у вас доказательства?» Секретарь мэра прошипел в самое ухо Мэллоу. «Мэллоу, я не шучу. Хватит, поговорили. Предварительное следствие уже закончено». Мне осталось подписать последнюю бумагу, и начнется процесс, на котором истцом будет Академия, а ответчиком — Хоббер Мэллоу, мастер торговли. Вы бросили гражданина Академии на произвол судьбы. Отдали на растерзание и смерть, отдали его на поругание варварской толпе. Мэллоу, я даю вам пять секунд. У вас есть возможность уйти от возмездия. Что до меня, то лучше бы оно вас настигло. «Вы меня устраиваете больше как поверженный враг, а не как сомнительный друг. Да, лучше бы вы оказались за решеткой». Мэлло улыбнулся. «Это ваше личное дело. Хотеть, как говорится, не запретишь». «Прекрасно», — криво улыбнулся секретарь мэра. «Я так и думал. Это мэр предложил мне попробовать уговорить вас». иначе я с вами и разговаривать бы не стал дверь распахнулась сату ушёл не простившись из соседней комнаты вышел анкар джаэль ну всё слышали с улыбкой спросил его мало джаэль был обескуражен не на шутку никогда не видел его таким бешеным пробормотал он да ладно Каковы ваши выводы? Выводы вот какие. Внешняя политика, основанная на религиозном давлении, — это его идея фикс. Но у меня есть веские основания полагать, что его конечная цель не имеет под собой никакой религиозной основы. Ведь я лишился портфеля именно из-за того, что в свое время схлестнулся с ним именно по этому поводу. Во вам бы я мог и не объяснять. Конечно. И какова же, по вашему мнению, её конечная цель? Улыбка сошла с лица Джаиля. Он ответил серьёзно. Но ну, он не глуп, поэтому должен сам осознавать провал религиозной политики, которая за последние 70 лет не принесла ни одной ощутимой победы. Не исключено, что он использует религию в собственных интересах. Видите ли, всякая догма, изначально основанная на слепой вере и эмоциях, опасное оружие. Это та самая яма, которую роешь другому, но не имеешь гарантии, что сам не окажешься там. Вот уже 100 лет мы стараемся сохранить ритуалы и мифологию, которые давным-давно дышат на ладан. а небезнадёжно устарели, утратив действительность и гибкость, да и сама религия. Но «Ну, поторопил его мало. Не останавливайтесь. Мне крайне важна ваша точка зрения. Но ну, представьте себе, что найдётся какой-нибудь человек в достаточной степени амбициозный, который возьмёт да и обратит силу религии против нас. Вы хотите сказать, что сад «Именно это я и хочу сказать. Если ему удастся объединить всю церковную иерархию на соседних планетах и поднять ее против Академии исключительно из соображений сохранения чистой веры, к примеру, каковы будут наши шансы? Он ведь преспокойненько может объявить крестовый поход против ереси, к примеру, в вашем лице и стать монархом на веки вечной. В конце концов, не сказал ли однажды Гардин... «Бластер — штука хорошая, но направить его можно в любую сторону». Мэллоу почесал голую пятку. «Ладно, Джаэль, вы мне только место в совете добудьте, а уж я с ним и разберусь». После короткой паузы Джаэль задумчиво проговорил. «Победа может оказаться и не за вами. Что это за история с убийством священника? Вранье, конечно». «Чистая правда». Беспечно отозвался Мелло. Джейл присвистнул. Что, у него могут быть доказательства? Запросто. Дело в том, что Джейм Твер с самого начала работал на Сатта, хотя не он сам, не Сат не догадывались, что я об этом знаю. А Твер видел всё собственными глазами. Вот оно что. Протянул Джейл Плоховато. Это почему же? Священник находился в Карелии нелегально, даже по законам Академии. К тому же, не исключено, что карелианское правительство использовало его, вольно или невольно, как заложника. По всем законам здравого смысла у меня не было другого выбора. К тому же, мой выбор полностью соответствовал официальным законам. Если он станет со мной судиться, Он только того и добьётся, что сам предстанет в совершенно дурацком свете и больше ничего. Джаэль покачал головой. Нет, Мало, дело не в этом. Я же говорил вам, что Сад способен на грязные игры. Даже если ему не удастся засадить вас за решётку, он может повредить вашему общественному положению. Он же сказал: обычаи порой превыше законов. Вы можете спокойно выйти из зала сюда победителем, но когда народ узнает, что вы бросили миссионера на съединение карелянским собакам, ваша популярность полетит ко всем чертям. Нет, они поймут, что вы действовали в рамках закона и всё такое прочее, но всё равно в их глазах вы останетесь трусом, предателем, бессердечным чудовищем. Вот тогда-то вам придётся навсегда расстаться с мыслью о месте в совете. Вы можете даже лишиться титула мастера торговли. Вы же иноземец. А что ещё нужно Сату? Так. Выдывил Мило. Мальчик мой, грустно сказал Джаэль. Я буду на вашей стороне, но помочь вряд ли сумею. Вы под прицелом.